Седьмое. Мама вышла открывать дверь в старом, еще бабкином халате. Я объяснил, что еду из глубокого, но она с мне кажется, никак не среагировала на мое сообщение. «Есть хочешь?» «Нет». «Тогда ложись и спи». «Хватит колобродить», — грозно сказала она и ушла досыпать. Проснулся я поздно. Мама давно ушла на работу в музей, окна зашторенные тяжелыми занавесками, в комнате полумрак. Книжные полки, письменный стол. Когда-то за ним работал отец. На кухне содержательная записка меню. И постскриптум. Прочел ли ты заграфскую тетрадь? Она интересная. Хорошо бы это опубликовать. Только не воруй. Тетрадь была со мной. Попивая кофе с бутербродами, я продолжил чтение. Когда учитель выучил Жажицу тому, что сам знал, молодому человеку было уже около семнадцати лет. Ввиду его неродения и неспособности к научным знаниям, решено было вести его в полк. Военная служба ему понравилась. Полк стоял в Варшаве, и он всегда с удовольствием рассказывал о красавицах, панночках и молодцеватых панах. Вообще, о пребывании в Варшаве он часто вспоминал – Говоря, что лучшее время своей молодости он провел именно там. Затем полк был переведен на север России, в Ярославль. Здесь на балу у губернатора он встретился со своей первой женой Надеждой Васильевной Скульской, дочерью одного из богатейших помещиков Любимского уезда. Красавец-поручик очень понравился молодой хорошенькой девушке, Сам увлекся ею, и, несмотря на нежелание отца, с помощью крестной матери Нади на ней женился. Первый год своей женитьбы, по выходе в отставку, он жил у крестной матери своей жены, так как отец не хотел принимать в дом непокорную дочь и зятя. Но когда у них родилась дочь Вера, то сердце старика смягчилось, и молодые переехали к нему, где для них было приготовлено отдельное помещение» обедать, ужинать и пить чай не должны были со стариком довольно сбалмошным и вдобавок находившимся под влиянием домоправительницы Марии Григорьевны, тощей злой девы, от которой всегда пахло деревянным маслом и какой-то кислятиной. Приглаженные ее волосы блестели, как начищенные сапоги. Маленькие злые глазки то и дело бегали, никогда нельзя было заметить их выражение». Говорила она таким сладким медовым голосом, что Георгия Христофоровича всегда тошнило от ее разговоров, причем употребляла всегда слова «Ангел мой», «Серафим мой», «Сахарный мой». Много, много приходилось терпеть молодой парочке от этой особы, которая совсем была не рада появлению молодой хозяйки, борясь за свое могущественное влияние на старика, который по привычке всех бар не любил себя очень беспокоить. Он предоставлял суд и расправу над подчиненными старостам и экономкам, вроде Марии Григорьевны, умевшим успокаивать и усыплять барскую совесть, если бы она вздумала кое-когда заговорить. Георгий Христофорович вспоминал, как старик наказал его и жену по следующему доносу Марии Григорьевны — Георгию Христофоровичу, жившему на юге и западе России, очень были не по вкусу тяжелые блюда, подаваемые за обедом и ужином тесте. Так называемое сладкое тесто, рубцы и толокно, привычные кушания северян. Он совершенно не мог переваривать. Стол помещичий в те времена отличался изобилием мясных тяжелых блюд. И вот раз, выйдя из-за обеда, Георгий Христофорович отправляясь с женой на свою половину, сказал. «Удивительно, как это папаша не умеет совсем заказывать стол. Подумай только, каково справиться с такой программой. Щекислые с гречневой кашей, солонина, пирог с ливером, котлеты с горошком, потом еще соусы с печенок, телятина и блины. Ведь это прямо ужасно. При этом он всегда обижается, когда не ешь всего, а я решительно не могу справиться даже с половиной обеда». Эти слова были услышаны Марией Григорьевной и переданы с прибавлениями. В результате во время чая Василий Николаевич вдруг гаркнул во всю мочь. «Ну, говори теперь при дочке и зяте, что они про меня говорили, что я из ума выжил и не умею не только что своим имением управлять, а даже и стола Заказать. «Ну, говори, стерва!» Трепещущая Мария Григорьевна попробовала отнекиваться, но старик на этот раз не размяк, а грозно, стукнув по столу кулаком, опять закричал. «Ну, говори, не ври, окаянная! Нечего лисьим хвостом следы заметать!» Надежда Васильевна сидела бледная, трепещущая, бросая умоляющие взгляды то на отца, то на Григория Христофоровича, который сначала молчал, но затем, вскочив со стула, подошел к тестю и громко закричал. «Папаша, советую вам прекратить эту унизительную для нас всех сцену. Посмотрите на Надю. Надо ее поберечь, ведь она в интересном положении. Извините, что напоминаю вам об этом, но при ее хрупком здоровье... Надо воздержаться при ней от всяких криков и сцен. — Ах ты, щенок, мерзавец! Возьмите свои слова назад, папаша, или я сумею постоять за себя и не позволю никому оскорблять себя. — Батюшки, убьет архангелы, уморят! завизжала Мария Григорьевна. — Вон отсюда, негодяйка! Сплетница! — неожиданно вскочившись с места, вскричала Надежда Васильевна. — Прочь отсюда! — Мария Григорьевна предпочла выйти и, приложив ухо к двери, стала подслушивать интереснейшую сцену. «Папаша, если вы желаете, я расскажу вам все, что было сказано Георгием», — сказала Надежда Васильевна и повторила от слова до слова все, что было сказано мужем. Василий Николаевич как-то ничего не нашелся сказать, он, покачивая головой, бормотал. «Ай да, дедушки, приехали жить меня, спасибо!» «Никому нет нужды изждывать вас, папаша», сказал Георгий Христофорович. «А вот вам мой искренний совет. Прогоните вы вон эту поганку, Марию Григорьевну. Она зажилась у вас и только вот знает вас расстраивать. А еще лучше позвольте нам с женой снять квартиру в Любиме и поселиться там». Если вам угодно будет нас видеть, то присылайте за нами экипаж. Четыре версты, мигом проедем. Но согласитесь сами, что повторение подобных сцен крайне нежелательно, да и вредно для Нади. Ого, из чего выдумал, опозорить меня на всю губернию. Станут говорить, что зять с дочерью Василия Николаевича Скульского по квартирам шатаются. Знать, хорош Василий Николаевич. «Нет, брат, шалишь. И тебя с дочерью не отпущу, и марью не прогоню. Будет так, как я хочу. С сегодняшнего дня шесть недель будет вам повар готовить щи, саланину, телятину и блины. Вот вам мой сказ. Так и будет. И никуда не отпущу вас. И из головы выкиньте». И действительно... Старик выдержал свое обещание и проморил детей на одной этой однообразной пище. Спустя полгода после этого родился у Георгия Христофоровича сын Василий. Спустя год дочь Клавдия, умершая через две недели после рождения. Здоровье Надежды Васильевны, надорванное суровым образом жизни, еще и в девичьем возрасте, с выходом замуж постепенно ухудшалась. Сцены между отцом и мужем ее удручали, и она таяла, как свечка. Рождение третьего ребенка не пошло ей даром. Она скончалась через три недели после родов, оставив молодого вдовца с двумя детьми. Верой пяти лет и Васей четырех. Но недолго пришлось вдавить Георгию Христофоровичу. Старик Скульский, оплакивающий свою единственную дочь, после ее смерти резко переменил обращение с зятем, стал очень мягок с ним и начал заговаривать, что надо ему жениться, чтобы найти мать детям, а себе надежного друга. Сначала Георгий Христофорович и слышать не хотел о женитьбе, но затем предоставил свекру сватать ему, кого он хочет, ибо любить другую женщину так, как любил свою первую жену, не может и не будет». В восемнадцати верстах Ацкульских было имение А.П. Филипсова, брата генерала Сергея Порфирьевича Филисова, героя 1812 года. Александр Порфирьевич Филисов во время смерти императора Павла Петровича был на карауле во дворце и после катастрофы немедленно подал в отставку и переехал на житье в имение Дарское где жил с женой своей Евдокией Петровной, урожденной княжной Шелешпанской. Детей у них не было, и они взяли на воспитание дочерей двоюродного брата Александра Порфирьевича, Ивана Семеновича. Старшей из девочек душа была крестницей Евдокии Петровны. Для того времени воспитывали девочек очень хорошо. Они обе четыре года учились в Москве в частном пансионе, брали уроки у лучшего учителя Иоганиуса. Старшая особенно отличалась музыкальностью и не отличалась красотой. Была очень кроткая, дельная и скромная девочка, которая всех очаровывала ласковым обращением и необыкновенной приветливостью. По выходе из пансиона девочек привезли в деревню, а для того, чтобы они не забывали то, что прошли в пансионе, выписали им гувернантку Антуанетту Христиановну Шпер которая с ними гуляла, читала, работала и выезжала. Несмотря на разницу характеров, Федисов и Скульский были в более или менее хороших отношениях и ездили друг к другу. Василий Николаевич увидал Евдокию Ивановну, которая часто заменяла за столом хозяйку, страдавшую сильными мигренями. Ему понравилась кроткая и скромная девушка, и он замолвил слово Александру Порфирьевичу о возможности посватать ее за своего зятя. Приемные родители согласились, не спрашивая согласия души. Назначен был приезд жениха. С утра начались особенные приготовления на кухне, то и дело сновали горничные и лакеи по двору. Барышням велено было надеть праздничные платья. Суетились все, даже старые тетушки, жившие в мезонине, То и дело посылали свою девку узнать, что приехали ли с Кульски с зятем. Наконец показалась из-за любимского леса коляска, запряженная тройкой лошадей с форейтером и двумя гайдуками на запятках. И подъехала вскоре к крыльцу. Встреча гостям была очень приветливая. Пошли в гостиную куда принесли на огромных подносах разные водки, настойки и закуски. Затем позвали барышень. Душа долго дичилась и не хотела выходить к гостям, несмотря на уговоры Антуанетты Христиановны. И вошла в гостиную робко, опустив глаза и не смея смотреть на приехавших. Зато резвая красавица Саша, веселая и страшная хохотушка, сделав церемониальный реверанс, так и впилась в молодого вдовца. — Сестринька, — шептала она сестре, — ты только взгляни, какой он красивый, а вось не съест тебя. Таким образом началось знакомство Георгия Христофоровича с Евдокией Ивановной. И не прошло и полугода, как они стали мужем и женой. Я отложил тетрадь в сторону. Удачная жизнь Георгия Христофоровича походила на волшебную сказку, материнская просьба — Не давала покоя. Но кому нужна сейчас история жаржицы зографа Мама всю жизнь проработала в историческом музее среди вещей, картин, документов. Привыкла к ним и, как музейный сотрудник, была лишена азарта коллекционера. Она и просила меня, как историк, историка. Но я давно ушел из академической науки. Она, как я убедился, только плодила мифы. Не воруй. Я привык воровать, не вижу в этом ничего зазорного.